в таком случае я остаюсь. Он удивлённо покачал головой. Ваши движения слишком стремительны для меня. Любая команда НХЛ примет вас с распростёртыми объятиями. Я просто сбит с толку. Зато я свободен. К счастливому совпадению, начал он приходить ко мне. В час дня выпьем по бокалу, потом пойдём в уютный маленький ресторан неподалёку. Ну что, встаём? Он оплатил счёт, они поднялись, направились к выходу. Мужчины смотрели на неё, а женщины на Майкла. Они поймали такси, и Трейси сказала Майклу номер своего дома на 67-ой улице. Он дал адрес шоферу.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 "Не говорите глупости", сказала она, потянулас и поцеловала его. Губы у Трэсси были мягкие, душистые. Он не обнял её. Пока небрежно сказала она, распахнула дверь и исчезла. Он посмотрел на закрытую дверь, спустился по ступенькам к такси и дал шоферу свой адрес. Заведя машину, таксист обернулся и сказал с ирландским акцентом: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 Они поженились в доме её родителей в Гемптне, где Трейси выросла. Кроме шафера старого Корноуэлла, все гости на откровенной свадьбе были друзьями и родственниками невесты. Миссис Лоуренс удивилась, когда Майкл сообщил ей, что с его стороны приглашён только один человек. "Я знаю в Нью-Йорке тьму людей", пояснил Майкл, "но кроме Корноуэлла им всем и дела нет до того, женат я или холост". Ему понравились миссис Лоуренс и отец Трейси, высокий и интеллигентный человек, который в схотив состоянии оставил пост президента фармацевтической компании и теперь наслаждался чтением книг, общением с природой и летними прогулками по заливу на двадцатипятифуттовой парусной лодке.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 У них не было раз и навсегда заведённого порядка. Трейси могла позвонить вечером и сказать, что сегодня занята. Трейси никогда не уточняла, чем именно она занята, а её тон ясно указывал на неуместность дальнейших расспросов. Такие вечера он проводил в кино, у телевизора или за книгой.